Рассказ первый. В этот день я пришел на работу к девяти, как всегда. И, как всегда, опоздал на несколько минут. Все точно рассчитать невозможно, а в московских пробках можно проторчать и полдня. Впрочем, у нас это не оправдание. Вот, например, Семён Алексеевич, тот никогда не опаздывает. Хотя мы живем в одном районе, почти по соседству. Может, вся разница в том, что его привозит служебная машина со специальной мигалкой? а я добираюсь на работу на своей девятке? Повторяю, что это не оправдание. Можно выезжать раньше и тогда вообще приезжать на 10-15 минут раньше. Правда, я до сих пор не понимаю, почему надо являться на работу раньше времени. По-моему, это полный идиотизм. Но, тем не менее, мы обязаны быть на службе вовремя, если, конечно, не ночью. В этом случае положены сутки отдыха. Вы уже, наверное, догадались, где я работаю. Все правильно. Раньше я считался бывшим сотрудником Комитета государственной безопасности. Одно только упоминание этого места могло привести в ужас кого угодно. Устрашающая аббревиатура из трех букв. Когда меня брали в КГБ, я полгода ходил гордый от сознания того, что попал в сон избранных. В такую организацию. Это было в 83-м. Вот именно. Вы правильно все просчитали. При Андропове. Слово КГБ тогда означало власть, силу, славу, ну и тому подобную дребедень. Это мы сейчас так думаем. Тогда работали другие истины, начертанные на плакатах многолюдных праздничных демонстраций. Например, партия, ум, честь и совесть эпохи. А советские чекисты, как известно, составляли передовой отряд партии. Хотя, с другой стороны, известно было и другое. Не все истина, что начертано на знаменах. Я проработал в КГБ несколько лет, после чего меня перевели в девятое управление. Это было элитарное подразделение, занимавшееся охраной высших должностных лиц страны. До августа девяносто первого я успел повидать некоторых наших высших. Зрелище, скажу честно, мало привлекательное, Скорее, мерзопакостное. На парадных портретах они выглядели такими задумчиво-мудрыми, словно только и делали, что думали о благе народа. на самом же деле были дохлыми импотентами, неспособными не только мыслить, но и командовать даже у себя дома. Жены сидели у них на шее, детишки наглели на глазах. С женами вообще проблемы были особые. По существу мы охраняли не члена, а его семью, в которую, кроме самого, входила его жена, обязательно ее мама, ее родственники, дальние и близкие, дети и внуки. Причем главой в семье бывала, как правило, стерва-жена, которая выматывала все жилы у нашего брата. Приходилось уже думать не об охране, а о том, как угодить очередной стерве из выбившихся в люди домработниц и ткачих. Я к домработницам никаких претензий не имею, и к ткачихам у меня нет никакой неприязни. Но когда такую вот особу из Урюпинска перевозят в Москву и сажают на шее мне... Человеку с университетским образованием, офицеру, который 10 лет учился, прежде чем его допустили до охраны этой тетки и ее не самого гениального супруга, я начинал тихо звереть. Но в августе 91-го все кончилось. Наше управление глупо подставилось, охрану вывели из КГБ и передали в подчинение президента. Потом было много всякого невкусного, что нам пришлось хлебать. Затем КГБ и вовсе перестал существовать. Вскоре и коммунистов запретили. Вот тогда и выяснилось, что все они дерьмо. Ни один из них на защиту своих принципов не встал. Ни один не полез на баррикады. Все сидели по своим дачам и лопали свои пайки из правительственных магазинов, которые у них еще не успели отобрать. Несколько человек, правда, в тюрьму попало. Их я уважаю. У них все же были свои принципы. Пусть и непонятные для других, но все же принципы. Один даже застрелился. Меня на дачу туда повезли. Это ж нужно такое учинить. Среди всех дохлятиков один герой и оказался. Да, еще и маршал повесился. И несколько чиновников из окна попрыгали, словно не могли нас позвать, чтобы мы им помогли. Впрочем, думаю, что и помогли. Слишком уж они дружно из окон посыпались, как горох. Хотя я не помогал, не знаю. Может, кто-то и расскажет другую историю. Ну, стал я служить в охране. К тому времени, когда все началось, я уже подполковника получил. Говорили с перспективой на большее. Хотя это уж теперь в прошлом, но, может, я действительно мог в начальство шагнуть. Только рылом, наверное, не вышел. Да и в теннис играть не научился. Вот если бы хозяин в шахматы играл, тогда, может, и выгорело бы с карьерой. У меня все-таки первый разряд. А Семен Алексеевич – мой непосредственный начальник. Полковника он получил еще когда я в лейтенантах ходил. Человек он спокойный, даже флегматичный. Но главное, порядочный, не карьерист. М, забыл представиться. Меня зовут Леонидом. Мама говорила, что назвала меня в честь спартанского царя. Ей всегда нравилась эта печальная и гордая история. Все уходят из города, но 300 спартанцев остались, и царь предпочел умереть, но не покориться персам. Правда, в молодости у меня были определенные проблемы. Я ведь родился, когда Гагарин полетел в космос, как раз в апреле шестьдесят первого. Представляете, как смеялись надо мной ребята в институте, считая, что я назван в честь бравастого генсека. А он, когда я родился, вообще был никем. В нашей бывшей стране уж так повелось. Если ты первый, значит, все решаешь и все можешь себе позволить. Если второй, ты ноль. Без палочки. Никаких у тебя прав нет и никогда не будет. Поэтому вторые сходили с ума от зависти к первым, по возможности подсиживая их. Второй мечтал стать первым, третий вторым, четвертый третьим, ну и так далее. Но так как первые не хотели уходить, усевшись на свои места на года и десятилетия, вторые, отчаявшись, самозабвенно интриговали и придавали их направо и налево. На это уже о другом. А вот об имени. Я все-таки думаю, что мама действительно назвала меня в честь спартанского царя, а не смешно шамкающего генсека, который в конце жизни уже двух слов связать не мог. Я сидел на работе, когда раздался тот самый звонок, который все перевернул в моей жизни. Звонила моя бывшая жена. Должен сказать, что к 39 годам я успел жениться и даже развестись. Правда, едва не женился вторично, но вовремя спохватился и не совершил такой глупости. Может, потому я и опаздываю на работу, что никто не будет и не готовит мне завтраки? Но если бы мне еще кто-то готовил завтрак, я бы наверняка опаздывал не на 10, а на 30 минут минимум. Вообще-то Алена была неплохой женой, но несколько истеричной. Все ее раздражало, а мои постоянные ночные дежурства, особенно в начале девяностых, становились непрерывным поводом к скандалам. Она считала, что у меня есть левая женщина, к которой я хожу на ночь. Сколько раз она названивала мне на работу, требуя позвать к телефону. Кончилось это тем, что у меня действительно появилась знакомая, которой я отправлялся ночевать. Потом мы поняли, что так больше продолжаться не может, и решили разводиться. К тому времени у нас подрос сынишка. Ему было шесть лет, и все эти годы я только из-за него и терпел. Но потом все как-то утряслось. Алена вышла замуж второй раз, за врача. Очень хороший парень, мы потом познакомились. И врач говорили толковый. Мой сынишка привык к нему, хотя никогда папой не называл. Он для него был дядя Андрей, а папой всегда оставался я. Хотя Алена злилась и требовала, чтобы он своего отчима папой называл. Так тот стал отцом его называть, но не папой. Улавливайте разницу. Славный мальчишка. После развода прошло уже несколько лет, и сейчас он учился уже в шестом классе. Достаточно взрослый парень, чтобы соображать, что к чему. Вообще, мы с ним дружили. Правда, виделись нечасто. Аленка сильно комплексовала, поэтому я не настаивал. Главное, что парень рос самостоятельным и толковым человеком, а это со стороны мне было заметно. Звали нашего сына Игорем, в честь отца Алены, умершего незадолго перед рождением внука. Хороший мужик был. Мы с ним друг друга неплохо понимали. Вполне приличная семейка могла быть, если бы не скандалы моей жены и мое нежелание долго их терпеть. Теперь же меня интересовало, как она живет с Андреем. Неужели и с ним постоянно ругаются? Но у сына я никогда не спрашивал. Неудобно все-таки влезать в чужую жизнь. Да и при сыне не хотелось выглядеть таким рохлей. Потерял жену, а все еще интересуюсь. Ну, видимо, Андрей оказался действительно неплохим мужем. У них родилась девочка, единоутробная сестренка моего сына. Именно единоутробная, я не ошибался. Почему-то о таких детях часто говорят, что они сводные брат и сестра. Хм, ничего подобного. Сводные – это когда вообще чужие. Каждый пришел со своим ребенком в семью. А единоутробные – родные по матери. Если по отцу, то единокровные. Мне эти тонкости один филолог объяснил, мой самый лучший друг. В отличие от меня, он никогда не был женат принципиально. Считал, что семья осковывает творческие силы человека. Его звали Виталиком, и мы обожали сражаться за шахматной доской. Правда, он меня здорово обставлял. У него мастерский норматив, а у меня только первый разряд. Но иногда партии бывали чертовски увлекательные. Виталик вообще не от мира сего. Специалист по древнерусской литературе. Вы представляете, в наше время иметь такую профессию? Он получает раз в пять меньше меня, хотя уже давно защитил кандидатскую и пишет докторскую. Но, видимо, доктора наук нужны в нашей стране меньше, чем мои накачанные бицепсы охранника. Поэтому я, подполковник службы охраны президента, получаю больше пяти докторов наук. И никто не видит в этом ничего оскорбительного. В общем, в тот день позвонила Алена. Когда она начинала плакать, я ничего не мог понять и всегда терялся. На сей раз она не плакала. В ее голосе появились какие-то неизвестные мне нотки. Я чувствовал, что она едва держит себя в руках, и это тоже на нее очень не похоже. Обычно она не сдерживалась. Обычно она сначала кричала, потом ругалась, потом плакала, потом снова ругалась, и так пока не доказывала свою правоту. Но в этот день она не кричала. — Леоня, сказала она незнакомым тихим голосом, — нам нужно срочно встретиться и поговорить. Странно, что она вспомнила, как называла меня раньше. Последние годы перед разводом она называла меня либо полным именем, либо по фамилии, когда очень злилась. Впрочем, мою фамилию она поменяла сразу, как только мы развелись. «Что-то случилось?» — догадался я. «Случилось», — отвечает она. «Я хочу, чтобы ты тоже знал». «Что с Игорем?» — завопил я, уже плохо соображая. «Пока ничего, но врачи подозревают». Она ничего не сказала, потом как-то странно всхлипнула и попросила. «Ты можешь приехать?» Таким голосом она меня в жизни ни о чем не просила. Если бы она так всегда разговаривала со мной, мы бы никогда не развелись. «Приеду. Прямо сейчас приеду. Ты где находишься?» Я... Она искала и не находила слов. Может, поняла. Если назовет больницу, я все пойму. «Приезжай к нашему дому», — сказала она. «Мы сейчас с Андреем приедем». «Значит, дело совсем плохо, если они вместе с Андреем приедут», — понял я. Уже плохо соображая, бегу к Семёну Алексеевичу с просьбой отпустить меня. Сообразив, что у меня дома что-то случилось, он молча кивнул головой. Вот за такие вещи мы его и уважали. Он всегда молчал, когда нужно, и говорил очень редко, всегда по делу. Теперь он даже не спросил, когда я вернусь. Я бросился к машине и едва не стукнул свою девятку, когда выезжал со стоянки. а потом, выжимая из автомобиля все возможное, гнал к дому моей бывшей жены. Уходя, я оставил им свою квартиру, а сам снимал комнату. Потом, правда, Семен Алексеевич выхлопотал мне двухкомнатную, в которой я жил один, как король. Все девицы, которые иногда появлялись в моей огромной квартире, изумлялись ее величине. Она вполне могла сойти за пятикомнатную в хрущобах. Я домчался на место через пятнадцать минут, хотя обычно дорога занимала минут тридцать-тридцать пять. На трассе многие сотрудники ГАИ знали меня в лицо, поэтому-то мне и удалось проскочить так быстро. Когда я приехал, их еще не было у дома. Я в нетерпении кусал губы, гадая, что именно могло произойти. Но уже тогда понимал, что просто так Алена бы мне не позвонила. Они приехали еще через 15 минут. Я бросился к машине. В автомобиле, кроме Андрея и Алены, никого не было. «Где Игорь?» – заорал я не своим голосом. «Он дома». ответил Андрей, и я обессиленно прислонился к машине. Честное слово, я предполагал самое худшее. «Успокойся», — сказала Алена, выходя из машины. Она, видимо, поняла мое состояние. Ведь если разобраться, у меня кроме них никого не было, Но ну, может, еще Виталик, и больше никого, на всем белом свете. Знакомых много, есть даже такие, которых по привычке называю друзьями, есть женщина, с которой я встречаюсь последний год. Но по-настоящему близких людей у меня не так много. Это я отчетливо понял именно в тот момент у машины. Что случилось? Спрашиваю я, а на мне уже лица нет, только белая маска. Игорь заболел. Коротко ответила Алена. Вообще она стала какой-то другой. Или я раньше ее не видел. Более четкая, более собранная, что ли. Почему я раньше не замечал, что она выросла? Мы ведь поженились, когда ей еще двадцати не было. «Как это заболел?» — не понял я. «Чем заболел? Почему он дома? Где вы были? Откуда ты мне звонила?» «Нам показали результаты анализов», — твердо сказала она. «У него...» — она отвернулась, кажется, всхлипнула, но сразу взяла себя в руки. «Господи, неужели должна была случиться такая трагедия, чтобы она из истеричной бабы превратилась в настоящую женщину?» «У него...» — она снова не смогла найти подходящего слова. «В общем...» Его нужно срочно на полное обследование. Очень срочно. Врачи считают, что ему можно помочь, если все сделать достаточно быстро. У него непорядок с сердцем. Она ответила на все мои вопросы, почти на все. Где Игорь? спросил я. Дом, наверху. Она кивнула головой. Забыл сказать, что пока мы говорили, Андрей отошел в сторону. Да, очень хороший парень, хотя и рыжий. Почему Але не понравился рыжий? Хотя я тоже не очень черноволосый. Волосы у меня русые, сейчас больше седые. Ну, мне и лет побольше, чем Андрею. У него плохо?» Спрашиваю я, чтобы больше не говорить на эту тему. Она кивает головой и снова молчит. «Черт возьми, я даже не думал, что она может так измениться. И всего за несколько лет». Она отвернулась в сторону, наверное, пыталась собраться с мыслями. К нам подошел Андрей. «Мы уже все решили», твердо сказал он. Мы продаем нашу квартиру и переедем к моей маме. На эти деньги мальчика можно повезти за границу. Они говорят, лучше в Германию или в Швейцарию. Можно в Израиль. Сейчас там много хороших врачей. У меня немало друзей уехали туда. Как это квартиру? Спрашиваю я, ничего не понимая. Ты будешь продавать квартиру? Вы переедете к маме? Вообще-то это твоя квартира, смущенно говорит Андрей. Если ты не будешь возражать, конечно. Он хочет продать квартиру, в которой живет, в которой успел сделать ремонт, поменять всю мебель, прожить с женой несколько лет и в которой родилась их девочка. Продать, чтобы спасти моего сына. Представляете, каким подлецом я окажусь, если вдруг начну отказываться? Ну почему продать? Все еще не понимаю я. Обследование очень дорогое. А если назначат полный курс лечения, это вообще большие деньги. Тихо проговорил Андрей. Ты не думай, я все свои сбережения отдам, машину продам. Но у меня много нет, ты ведь знаешь, мы все в ремонт ухнули и мебель новую купили. У вас ведь трехкомнатная квартира, машинально говорю я. Много не дадут. У нас четырехкомнатная, возражает Андрей. Хорошая квартира. Я ведь тебе объяснил, что все деньги ушли на ремонт. Помнишь Варвару Николаевну, вашу соседку? Мы ее двухкомнатную квартиру у сына купили, когда она умерла. А потом из двух квартир сделали одну. «Кто купил?» – спрашиваю я, все еще ничего не соображая. «Мы купили. Он даже в этот момент не говорил, что это он купил. Как он мог купить квартиру? Откуда у врача, пусть даже такого опытного, как Андрей, могло появиться столько денег?» «Я дачу свою продал, чтобы купить их квартиру», – поясняет он, словно извиняясь. «И он еще спрашивает моего разрешения?» «Подожди», – говорю я решительно, – «почему ты должен что-то продавать?» «Продам я. У меня большая квартира. За мои две комнаты дадут больше, чем за ваши четыре. У меня в центре, в самом центре. Да еще в таком здании. За нее столько денег дадут, что я пять квартир купить смогу». Говорю и понимаю, что ничего не выйдет. Никто мне не разрешит продавать квартиру в таком доме. Это ведь почти что ведомственная квартира. И получил я ее недавно. Если даже плюну на все и продам, то нужно уходить с работы. Да еще могут действительно не разрешить». Я ведь ее даже не приватизировал. — Нет, — говорит Алена, поворачиваясь к нам. — Ничего ты продавать не будешь. Мы уже все решили. И вообще, я позвонила тебе, чтобы ты все знал. Андрей настоял, чтобы я позвонила и сказала тебе все. А помощь твоя нам не нужна. Опять она стала превращаться в стерву, которую я так ненавидел. — Подожди, — говорю я, чувствуя, как начинаю звереть. — При чем тут моя помощь? Я обязан помочь своему сыну. И никто тебя не спрашивает. Ты вообще помолчи, пока мужчины говорят. Вот видишь, — говорит она, обращаясь к Андрею, — я же тебе говорила, что ничего ему не нужно рассказывать. В общем, так. Я действительно начинал заводиться. Сейчас я иду к сыну и забираю его на сегодняшний день. А завтра мы с Андреем будем думать, что нам дальше делать. Что бы ты мне сейчас ни сказала, я все равно сделаю по-своему. Ты меня поняла? Она, видимо, поняла. Она знала этот мой взгляд, когда я начинал звереть. Я вообще-то был человеком терпеливым, но когда она меня заводила на полную катушку, я срывался с цепи и начинал все крушить. Говорят, что в этом виноват мой знак. Знаковина. Знак барана. Упрямого и злого. Еще говорят, что они очень работоспособные и талантливые. Насчет первого, наверное, правильно, а вот насчет второго... У меня никаких особых талантов не проявлялось. Нельзя же считать первый разряд по шахматам особым достижением. Она замолчала, так ничего мне и не сказав. Только когда я пошел к подъезду, она вдруг громко сказала, как будто я был полным идиотом. «Не говори ему ничего, он ничего не знает». Вот почему я с ней и развелся. Неужели она думает, что я такая бесчувственная скотина? И прямо сразу начну обсуждать с ребенком эту тему. Я ничего не ответил, вошел в подъезд и направился к лифту. Я этот день на всю жизнь запомнил. Потом у меня много тяжелых дней было, очень тяжелых. И вообще все началось именно в этот день. Но первый день я запомнил из-за сына. На службу я даже не вернулся. Позвонил Семену Алексеевичу, что-то промямлил, и весь день провел с сыном. Я смотрел на него и замечал сходство со мной, двенадцатилетним. Я видел, как он смеялся, как хмурился, видел, как он разговаривал. Я следил за ним и понимал, что могу его потерять. Наверное, в какой-то момент он уловил мой взгляд и, удивленно посмотрев на меня, вдруг очень тихо сказал, «Ты сегодня какой-то не такой». «Какой?» — спросил я. «Хорошо, что я не женщина, срываться не умею, но голос у меня все равно дрогнул». «Не такой», — сказал он и больше ничего не стал объяснять. А я побоялся спрашивать. «У моего терпения тоже есть какой-то предел. Целый день мы были вместе». Если попросить меня рассказать, что именно мы делали в этот день, я, наверное, не смогу. Да и какая разница? Мы были вместе в тот день. И это самое важное. Вечером я отвез его домой. Когда он выходил из машины, я чуть наклонился, чтобы его поцеловать. Но мы никогда раньше не целовались на прощание. Каким идиотом я был! Просто кретином! Я сдержался усилием воли, и он вышел из машины, кивнув, как всегда, мне на прощание. И вошел в подъезд. а я застыл, наклонившись, и заставил себя улыбнуться. Он ушел, а я все еще сидел в дурацкой позе и точно знал, что найду деньги на его лечение и на его операцию, если она все-таки понадобится. Точно знал, что сделаю все, что смогу.